разыскивая чудесные травы, которые как раз набирают самую силу. Не менее отчаянные безденежные вроде жихры молодцы тоже лезут в дур в лес, мысля оыскать цветущий папоротник и найти с помощью жара цвета несметные клады. И что любопытно, старушек травниц лес чаще всего отпускает почести из добычей, а молодцы минай, как звали. Лес ведь тот же зверь, ни злой и ни добрый, а сам по себе. Надо только знать, как ему угодить. Жихорь знал, поэтому и выбежил в конце концов на крутой скальный речной берег. Звёзды уже купали отражение свои в речных волнах,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 Тем крепче невидимая лапа сжимала и теснило сердце. Напрасно успокаивал он себя, что не взор ведомый трус и не осмелится причинить вред грозному волхву. Ах, надо бы этому чёрному нищеброду не последний грош отдавать, а башку развалить. Да что уж теперь? Богатырь почему-то был уверен, что Злавещий поберушка поехал вместе с кабанчиком и дружинниками. Спускаться к реке в темноте было делом немыслимым. Голову свернёшь запросто, и батюшка Бор не поможет, потому что скалы и река не в его ведении. А если применить медленное слово, да прыгнуть в отьму, соблазнительно только вдруг вместе со славой жихарь покинули и все чары сам пропадёшь и старика не выручишь и верёвки нет да и место незнакомое жихарь привёл наконец колотящееся от бега и тревоги сердце в порядок и прислушался вода на порогах шумела по левую руку Ежели остров Беломоры на прежнем месте, до него не так уж далеко, и днём он был бы вполне доступен глазу. Ночи нынче короткие, но из-за этого время может произойти многое. Многое и произошло. И речной остров стал доступен глазу ещё до рассвета багровый вспылох усмитнулся над рекой, осветив и намытую отмель, и корабельные сосны на острове, стволы их отсюда казались не толще лучинок. Пожар бушевал как раз в самой середине беломорвых владений, там, где стояла колдовская изба, бывшая внутри гораздо большей, чем снаружи. Жихорь зарычал,